Глава 18. Народные пляски. Смятение в толпе, прервавшее влюблённых как нельзя более кстати, было вызвано появлением костюмированной группы танцоров, которые только что закончили репетицию сцены из Робин Гуда и теперь готовились начать своё представление на площадке перед валом, где сэр Мормадюк уже расположился со своими друзьями, чтобы полюбоваться этим живописным зрелищем. Танцоры были обоего пола, Девушки в ярких лифах и юбках, мужчины в цветных рубахах с лентами на руках и ногах, с бубенчиками на подвязках и прочими украшениями, подобающими этой народной пляске. Главные действующие лица были в соответствующих костюмах. Один изображал смелого разбойника Робин Гуда, другой его верного помощника маленького Джона. Третий весёлого монаха Тука и так далее. Среди девушек многие также были в костюмах И по ним можно было узнать и девицу Марианну, и королеву Майя, и многих других любимых персонажей народной легенды. Танцоры скоро стали центром всеобщего внимания. Поселяне, собравшиеся на праздник сэра Мармадюка Уэда, насытившись вдоволь обильным угощением щедрого хозяина, снова стекались на площадку, и обступая кольцом исполнителей народной пляски, смотрели на них с нескрываемым восхищением. Игра в мяч, в шары, Борба, фехтование, всё это было сейчас на время оставлено, так как пляска и из сцены из Рубин Гуда всеми считались самым интересным зрелищем. И хотя в этих плясках участвовали только крестьянские девушки, среди них многие отличались статным сложением и той удивительной миловидностью, которой славятся поселянки чилтрунских холмов. Две из них в особенности выделялись своей красотой. Смуглая брюнетка цыганского типа, изображавшая девицу Марианну, и белокурая королева Мая, темноглазая, с светлыми, как лён, косами. Не один молодой парень из участвующих в пляске, а также из толпы приятелей, следил за этими сельскими красотками пламенным взором. И многие из разряженных кавалеров заглядывались на смуглую Марианну и на королеву Мая. Были и такие, что громко восхваляли их красоту. и расточали им галантные комплименты. Между тем, как многие стоящие тут же прекрасные дамы, быть может, испытывали ревность, некоторые и в самом деле испытывали ее. И среди них, увы, была и Мэрион Уэд. Хотя это чувство было неведомо ей, и, казалось бы, для него не было никаких оснований, все же его жестокое жало проникло в ее сердце. Первый раз в жизни она почувствовала его уколы, ибо это была ее первая любовь. И это чувство было для неё так ново, что она ещё не знала, какие горести оно несёт с собой. И вдруг сердце её пронзила острая боль. Она даже не могла сказать, что это такое, она могла только назвать причину этой боли. Гольдсберг стоял в первом ряду зрителей, и прямо перед ними, чуть не задевая их, кружились пляшущие. Когда красотка Бэ Дэнси, изображавшая Марианну, проносилась мимо него в фигурах танца, её чёрные цыганские глаза всякий раз смотрели на него страстно и пламенно. Мэрион Уэд не могла не заметить этих взоров. До такой степени они были откровенны. Но не это пронзило ее сердце. Дочь Лесничева могла бы хоть целый день смотреть, не отрываясь на Генри Голдспера, не вызывая ни малейшей ревности у Мэрион, если бы взгляд ее не оставался без ответа. Но однажды, когда Бэт, изогнувшись, повернулась к Голдсперу, Мэрион показалось, что он ответил на ее взгляд, таким же пламенным взглядом. И вот тут сердце её сжалось от нестерпимой боли, как будто в него вонзилась отравленная стрела. И она едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. В этой сельской красавице она почувствовала соперницу. Никогда до сих пор Мэри он не испытывал такой боли. Но быть может, от этого она казалась ей ещё более ощутимой. Она стояла поникшая, бледная, устремив свои синие глаза на Генри Голдспера и с мучительной тревогой следя за каждым изменением его лица. Мрачные подозрения, охватившие ее, рассеялись не сразу. Едва только она начала свои горестные наблюдения, как танцы внезапно прервались. Среди взрывов смеха, шуток и одобрительных возгласов, раздававшихся в толпе зрителей, сначала только несколько человек, и стоявших по ту сторону рва окружавшего площадку, услышали какой-то странный и непонятный шум. Он доносился откуда-то из-за ограды, с дороги, которая вела к воротам парка, и был похож на бряцание стальных доспехов и стук подков множества лошадей, двигающихся размеренным шагом. Казалось, это приближается отряд конницы. Те немногие, которые услышали этот шум, ещё не успели не сообразить, что это такое, не поделиться своими соображениями с другими, когда до них донёсся звук рожка. Явно свидетельствующий о том, что где-то недалеко движется конный отряд. Нарожок протрубил сигнал смирно. Стук подков мгновенно затих, и когда последние отголоски раска замерли, прокатившись в лесной чаще, наступила глубокая тишина, прерываемая только мягким воркованием лесных горлинок и звонким свистом дрозда. В парке тоже воцарилась полная тишина. Непривычный звук военного сигнала Застал смолкнуть весёлый смех, крики и шутки. Все взоры устремились в ту сторону, откуда донёсся этот звук. Все настороженно прислушивались, не повторится ли он ещё раз. Было что-то зловещее в том, как этот неожиданный сигнал сразу нарушил общее веселье. Казалось, все почувствовали в нём что-то недоброе. Лица, сиявшие радостным оживлением, внезапно омрачились тревогой. Солдаты Вскликнуло сразу несколько голосов, и толпа, забыв о плясках, бросилась по откосу на вал и застыла прислушиваясь. И вот снова затрубил звон корожок, но этот раз подавая сигнал вперёд. И ещё многоголосное эхо не смолкло среди холмов, как первые шеренги кирасиров уже вступили в главные ворота парка и двинулись по аллее, ведущей к дому. Они ехали попарно, ровным строем, и каждый всадник появляясь из-за деревьев, сверкал на солнце ослепительным блеском, вспыхивающим на его доспехах. Когда отряд, вытянувшись длинной колонной, выехал на открытое место и все еще продолжал двигаться, людям, глядевшим на него сверху, казалось, будто какая-то чудовищная змея ползет в ворота парка. Стальные керасы напоминали чешуйчатую кожу, а ровная двойная шеренга – скользящее туловище удава. Наконец, последняя пара въехала в ворота, и они И колонна начала подниматься по аллее, которая вилась по склону и вела к дому. И тут сходство с громадной змеёй стало ещё более заметным. Великолепная, но смертоносная змея, медленно подкрадывающаяся к своей жертве. Королевские кирасиры. Многие из стоявших на валу узнали кирасиров прежде, чем этот возглас пронёсся в толпе. Кирасы поверх кожаных камзолов, стальные шлемы и нагрудники. Латы, прикрывающие бёдра, наплечники, нарукавники, всё это входило в боевое облачение кирасиров. А королевское знамя, развевавшееся впереди отряда в руках корнета, оповещало, что это королевские кирасиры. Рядом с корнетом ехал другой офицер. Его прекрасное мунирование, великолепный конь и дорогое седло, покрытое нарядным чепраком, указывали на то, что это командир отряда. Королевские кирасиры В парке сэр Мормадюк Уэда, что им здесь нужно? Какое у них может быть дело в замке? Они явно направляются к дому. Этот вопрос был у всех на устах, но никто не мог на него ответить, а меньше всех сам сэр Мормадюк Уэд. Никто уже не думал о плясках. И танцоры, и зрители все столпились на валу и глядя на аллею, ведущую к замку, с недоумением спрашивали друг у друга: Что означает это странное интермедия? Непредусмотренная праздничной программой. Но тут рожок снова протрубил смирно, и киеросеры по винуясь сигналу остановили коней. Главная часть отряда в это время находилась уже недалеко от вала, по ту сторону рва. И толпе, стоявшей на валу, был отчётливо слышен разговор двух офицеров. "Положите, Стафс, что там такое происходит?" крикнул капитан И отъехав на несколько шагов от отряда, указал рукой на площадку за валом. Как по-вашему, что они там делают эти поселяне? Понятия не имею, отвечал корнет. Посмотрите, как вырядились, точно на праздник. Что это? Троицын день или майский праздник? Не может быть, не время, никак невозможно, отвечал корнет. Клянусь Венерой, тут есть очень недурные девчонки. А, пожалуй, наша квартира окажется не такой уж скучной. Нет-нет, клянусь тебе, скучать не придётся. А ну-ка, подъезжайте поближе и спросите их, какого чёрта они тут делают. Корнет, пришпорив коня, поскакал к валу и, остановившись в 50 шагах, крикнул, повторив слово в слово приказание капитана. Какого чёрта вы тут делаете? Разумеется, на такой грубый вопрос и сержант Мормудюк, и Да и никто из стоявших рядом с ним не нашел нужным ответить. Однако кое-кто из толпы крикнул. «Мы собрались на праздник! Празднуем день рождения!» «Ах, вот оно что!» — пробормотал Корнет и, повернувшись, поскакал обратно сообщить об этом своему командиру. «А не пойти ли нам познакомиться с ними?» — сказал капитан, выслушав Стабса. «Посмотрим на бэкингемских красоток в их праздничных нарядах». «Что вы на это скажете, Стабс?» «Не дурно», — коротко ответил Корнет. «Алонс, как говорят французы, может быть, там и найдется для нас что-нибудь, ради чего стоит карабкаться на этот вал?» «Как говорят во Франции, «Ноус «No Веронс, пойдем посмотрим». Приказав отряду спешиться и остаться на месте, офицеры соскочили с коней и, сдав их на попечение листовым, поллезли оба как были в своих тяжёлых доспехах вверх по крутому откосу на площадку за древнегерманским валом